Возвращение от Гефасиса Объединение армии у Гефасиса и начало подготовки к совместной переправе были восприняты воинами как начало нового этапа похода. Со слов Фегея распространились слухи об огромных пространствах за рекой и небывалой заселенности области Ганга. Все, вплоть до последнего воина, понимали, Главные трудности еще впереди. Они начнутся после переправы. Небольшая передышка в беспрерывном движении породила в войске растерянность. Нечто подобное уже происходило после смерти Дария, но тогда влияние Александра оказалось сильнее охватившей воинов тоски по родине. Стоило тогда царю напомнить о притаившемся Бессе, и привлечь на помощь наемников, как ветеранов удалось увлечь за собой. Какая же перемена произошла с тех пор? На Востоке не было настоящих противников, разве что где-нибудь в самых отдаленных уголках. Пусть ностальгия сыграла свою роль, но главное заключалось в том, что силы воинов иссякли. Еще в таксиле армия сохраняла хорошую форму, но как теперь все изменилось? Непривычная пища, жаркий, влажный климат, трудности перехода по пыли и грязи. Все это породило многочисленные болезни. Да к тому же начался страшный период тропических дождей. Душевное и физическое состояние воинов было подорвано. Дожди продолжались уже 70 дней и сопровождались страшными грозами. Земля была покрыта водой, дороги грязью. Все, к чему прикасались воины, было скользким, заплесневелым. Продовольствие портилось, оружие ржавело, люди страдали. Ноги становились тяжелыми, как свинец. Когда-то могущественная армия превратилась в грязную, измученную толпу, одетую в индийское тряпье. У воинов оставались только усталость и отчаяние. Что значили теперь Дионис и Геракл? Какое значение имели все эти романтические призывы по сравнению с реальными тропическими ливнями и полным изнеможением? Безнадежность проявлялась все сильнее, и отчаявшиеся недовольные люди, ничего не боясь, объединялись в группы. Царь понял, что необходимо срочно что-то предпринять. Он не рискнул апеллировать к воинскому собранию, а вызвал только высшие командные чины. Он рассчитывал встретить понимание среди них. Но и здесь положение изменилось. Год назад воины были готовы пойти ради Александра на все. Их преданность помогала царю победить недовольство офицерского корпуса. За это время ему удалось сломить волю аристократов, но теперь именно воины отказывались идти дальше. Если бы Александру удалось увлечь за собой военачальников, то, может быть, с их помощью он сумел бы все-таки одержать победу. Как это часто бывало и раньше, царь бросил на чашу весов все обаяние своей личности. Он говорил, он аргументировал, он напоминал, что достаточно лишь одного последнего усилия, чтобы завершить великое дело. Возможно, он рисовал картину мира, какой видел ее сам, и показал, что в завоевании Ойкумены в великом подвиге открытия не хватает лишь последнего краеугольного камня. Должно быть, царь подчеркнул, что не хочет никого принуждать. Ему важна свободная воля подчиненных. Но уже во время своей речи, особенно после нее, он понял, как несказанно все устали. Казалось, что руки, языки и сердца у его военачальников парализованы. Где крики одобрения, аплодисменты самых преданных, надежных энтузиастов и льстецов? Царь тщетно требовал ответа от безмолвствующих сподвижников. В эту минуту он был совсем одинок. Наконец поднялся один из его близких людей. Человек неподкупный, дельный и способный, славный Кен. К сожалению, в сообщениях Ариана и Курца его речь приведена недословно, но за ними чувствуется рассказ Птолемея, который был свидетелем этой сцены. Нельзя не ощутить высокий дух выступавшего. Он одобрил план своего царя завоевать мир и сказал, что готов участвовать в любом походе, в любую страну, от Индии до Геракловых столпов. Но затем, со спокойным достоинством, он противопоставил слепой воле своего повелителя неосуществимость всего им задуманного. Его речь была основана не на личном мнении, а на реальных фактах, полном изнеможении македонского войска. За последнее время армия дошла до крайности. Осуществить план Александра можно только с новыми силами. Простота, объективность и благородство речи Кена подействовали отрезвляюще. После 70 дней тропических ливней, после вымученной речи Александра все почувствовали облегчение. Пораженные речью Кена а еще более успехом, который она имела, Александр немедленно закрыл собрание. На следующий день он снова собрал его. Он сам, заявил Александр, пойдет дальше, но никого из македонин не станет вынуждать следовать за собой. Найдется достаточно добровольцев. Остальные пусть идут домой и расскажут своим соотечественникам, как они бросили царя. Среди врагов он удалился, оставив своих военачальников в смущении. Это была последняя попытка. Царь напрасно надеялся, что ему удастся вывести изможденных людей из апатии. Безмолвие повисло над залитым дождем лагерем. Прошло три дня. В нервном одиночестве Александр вел свою самую тяжелую битву между волей и разумом. Когда, наконец, эта внутренняя борьба закончилась, упали последние песчинки в часах восточной экспедиции. Царь решил спросить совета у богов. Предсказания его не удовлетворили. Он созвал самых близких друзей и приказал объявить войску о возвращении домой. Александр не захотел быть свидетелем перемены настроения воинов, вызванной его сообщением. Радость и благодарность, больше чем что-либо иное, показали своевременность его решения. Только теперь было окончательно ясно, что поход продолжен не будет. На Гефасисе Александр оказался в полном одиночестве, и все же приходится удивляться тому, что он, хотя и не без борьбы, так быстро примирился со своим поражением. Ведь у него оставалась возможность оттянуть решение до конца периода дождей, то есть всего на несколько недель. Это было бы выходом для человека с твердой волей. Но в решающий момент оказалось, что Александр не обладает этим качеством. Такое можно объяснить только внутренней неуверенностью, охватившей в это время царя. Если мы верно понимаем, то в душе Александра боролись две непримиримые силы упрямое непоколебимое стремление к владению миром и чувство реальности, понимание несоразмерности его возможностей с пространствами Индии. Александр не был подобен монгольским ханам, захватывавшим новые земли ради самих завоеваний. Он мечтал о создании такого государства, которое объединило бы мир. Греческая культура должна была стать основой этого будущего объединения, но каждой отдельной части предстояло внести в него свою лепту. Все Средиземноморье уже подготовилось к подобному объединению. Кроме того, можно было попытаться включить в него и Персидское царство. Но как быть с Индией? Три фактора, по-видимому, смущали царя. Прежде всего, Александра отпугивала совершенно иная, далекая от греческой культура Индии с ее чуждой кастовой организацией, консерватизмом воззрений и обычаев. Общаясь с Пором, Александр получил лишь смутное представление о духовной жизни индийцев. Чтобы узнать о ней подробнее, он заинтересовался аскетами. Это, в свою очередь, привело к тому, что Александр постепенно проникся чуждым духом этой мрачной культуры. Она вызывала почтение своей отчужденностью и замкнутостью. Все, что могли предложить дух и культура эллинов, удивительно мало к ней подходило. Запад ничего не мог дать индийцам, но и взять у них было нечего. Конечно, можно было основать несколько городов, но все равно Индия осталась бы в империи чужеродным телом. К несовместимости культур следовало добавить второй осложняющий дело фактор – огромную протяженность индийской территории. По ту сторону Гималаев Александр, как и его учитель Аристотель, предполагал увидеть восточную часть океана. Считалось, что, двигаясь в этом направлении, они удалятся от обитаемой полосы земли. Искать океан следовало, двигаясь на восток, то есть в Индию. Но здесь перед ними предстали могучий ганг и огромный ареал густонаселенный. Следовательно, Индию нельзя было рассматривать просто как придаток уже известной части света, тем более что земля простиралась в этом направлении еще дальше и имела более важное самостоятельное значение, чем предполагал Александр. Надо было или целиком посвятить себя завоеванию такой Индии, или отказаться от нее. Наконец, третий фактор. Очень трудно было бы осваивать эти огромные пространства политически. Индия представляла собой не единую нацию, не единое государство, а великое многообразие политических образований хорошо организованные княжества, управляемые раджами или городские центры и свободные народности, объединенные в недолговечные государства. Некоторые племена находились еще на очень низком культурном уровне. Различие этнического состава, религиозных взглядов, общественного и политического строя препятствовало восприятию единого руководства. Даже в небольших объединениях кастовость приводило к существованию строго изолированных друг от друга социальных слоев. Это была пестрая мозаика, которая могла в любой момент рассыпаться. Кроме всего прочего, здесь постоянно ощущались напряженность, взаимное недоверие и вражда. Ясно, что все эти обстоятельства не благоприятствовали цели Александра. Можно было, конечно, воспользоваться принципом «разделяй властвуй» и противопоставить сопротивлению раздробленных княжеств единую власть. Если бы Александру при его умении побеждать противостояло единое государство, ему понадобилось бы всего несколько ударов, чтобы завоевать всю Индию. В этом случае вся мозаика сразу же попала бы в его руки. А сейчас... Ему приходилось нагибаться за каждым отдельным камешком. Если бы даже он привлек на свою сторону одни племена и натравил их на другие непокорные, он все равно неизбежно запутался бы в джунглях индийской политики. Александру уже довелось узнать, как трудно примирить в общей имперской политике верного таксила с не менее верным пором. «Имперская политика...» Индия никогда не была единой империей, она не испытала нивелирующего влияния общей власти, и у ее населения не было чувства принадлежности к единому государству. Когда Александр осознал все, то, как нам кажется, это имело для него решающее значение. Царь не только понял, но и выстрадал свое понимание. Здесь ничто не походило на персидское царство. В Персии все было уравнено, и люди привыкли к существованию империи. Поэтому переход власти к Александру прошел легко. И спустя восемь лет Александр владел уже хорошо организованным государством от Эгейского моря до Инда. На пустом месте такого не смог бы добиться даже сын Зевса. Пробудить у индийцев чувство принадлежности к империи не был ли это Сизифов труд? Если бы царь посвятил всю свою жизнь только этой задаче, решил бы жить только для Индии и сам превратился в индийца, тогда, возможно, ему удалось бы осуществить свои планы. Александр уже однажды показал подобную способность перевоплощаться, когда накрыл тело Дария своим плащом. Тогда он стал великим царем, стал персом. А еще раньше разве не принял Александр вавилонскую корону и титул фараона? В Индии, напротив, он избегал каких бы то ни было претензий на легитимную власть, хотя такая возможность представилась ему после победы над Пором. Он не стремился стать оранжей. По-видимому, царь руководствовался теми же причинами, по которым раньше он отказывался от назначения македонских наместников над Пором, Абиссаром, Сапифом и Фегеем. Признание местных раджей означало вместе с тем и признание исключительности положения Индии, отказ от управления ею через сатрапов. Встает вопрос. Не усомнился ли Александр в своей божественной миссии? Правда, в Индии он тоже основывал города. Кроме того, нельзя с уверенностью утверждать, что Александр ввел бы сатрапии, если бы завоевал западное Средиземноморье. Возможно, он признал бы и там местные государственные формы правления, особенно если встретил бы безоговорочное подчинение. В Александре особенно восхищает его удивительная способность, несмотря на властолюбие, приспосабливаться в случае необходимости к любым обстоятельствам и извлекать из своего опыта все новое и полезное. Во всяком случае, проблема освоения Индии, как уже было сказано, связывалась не с военными задачами, а с трудностью адаптации этой страны. Запад и Передний Восток относились друг к другу враждебно. Но в этой антитезе скрывалась вместе с тем известная общность. С Индией Запад не связывала даже вражда. Никакая доктрина, никакая воля не могли здесь ничего изменить. Безнадежность освоения неадаптируемого государства была очевидна. Что при этом думал царь, мы не знаем. Ну, вряд ли. Даже с самыми близкими, доверенными людьми он был полностью откровенен. В источниках, во всяком случае, мы ничего об этом не находим. Однако мы достаточно хорошо знаем планы Александра и представляем себе Индию, чтобы понять, что заставило его задуматься. Неуверенность, охватившая царя на Гефасисе, не могла иметь никакой другой причины, кроме соображений, только что приведенных. Наша мысль подкрепляется еще следующим наблюдением. Вернувшись на запад, царь вынашивал новые планы завоевания Средиземноморья вплоть до Атлантики, планы похода вдоль южных берегов Азии, подчинения скифов и области Каспийского моря. Но никогда уже не было речи о повторении индийского похода и о завершении начатых там завоеваний. Возможно, для Александра отказ от подчинения воинов на Гефасисе был лишь поводом для прекращения похода. Решение же возникло в результате понимания сложившейся обстановки. Легко, конечно, догадаться, что принять это решение ему было непросто. Его даже не так огорчал отказ от захвата Индии, как тяготила необходимость покончить с доктриной объединения мира. Идея, которой он посвятил всю свою жизнь, провалилась, ибо на востоке круг земель не удалось замкнуть. Это была рана, которой постоянно мучила Александра. Исцеление было невозможно не потому, что несколько македонских подразделений отказались наступать, а потому что Крайний Восток оказался недоступен покорителю мира. Чем дальше царь продвигался по Пенджабу, тем больше волновала его проблема Инда. Теперь он все свои силы бросил на решение этой задачи. Он надеялся достигнуть великой цели — дойти до края земли, до океана. Пусть не на крайнем востоке, пусть в другом месте, но надо было бы дойти до границы мира. Достигнув ее, можно было приблизиться к познанию Вселенной. Если покорителем мира и постигла неудача, то исследователь мира мог найти утешение в этом успехе. Оборвавшемуся походу надо было придумать какое-нибудь достойное завершение. Подобно тому, как Геракл, дойдя до западной оконечности Ойкумены, воздвиг там двенадцать столбов, так и Александр приказал на восточной оконечности воздвигнуть двенадцать огромных алтарей. Были совершены жертвоприношения и устроены спортивные игры. Только после этого войско покинуло залитый дождями роковой берег. Путь вел к Акисину, где Гефестион уже основал город, затем к Букефалии и Никеи. Эти города так пострадали от тропических ливней, что для восстановления требовалась помощь войск. На Гедаспи и Акисине строили корабли для переправки армии вниз по Инду. Вся область между Гедаспом и Гефасисом была теперь подчинена пору а горные районы – Абисару. Они имели те же права, что и другие имперские наместники. На них же лежала ответственность за поступление налогов. Кен, недавно столь хорошо выступавший на собрании военачальников, погиб на Гедаспе, сраженный тропическим климатом.